Третье. Разгар лета в Снорторпе. Аренда лодок у причала. У моста отель под названием «Белая лань». Очень любимый летними отдыхающими. Охотники выпить довольно щурятся на лунный свет на террасе. Восторженно тявкающие собаки, за которыми бегают дети. Утки и лебеди. Откормленные, избалованные, ивы, старый замок на холме над рекой, не стройная колонна, не маршем, но явно под надзором возвращалась в городок с загорелых полей сельскохозяйственной станции. Выглядели эти люди такими же загорелыми и подтянутыми, как катающиеся на лодках отпускники. И каждый... Нес какой-нибудь инструмент, например, мотыгу или вилы. У моста они остановились по веселой команде своего вожака. «Ладно», — крикнул он, — «пятиминутный отдых». Старый Чарли говорит, ему камешек в сапог попал. Мистер Пикок был порядочным, дочерно загорелым человеком, честным и справедливым, который с подопечными обращался как с младшими братьями. Старый Чарли присел на парапет, и мистер Пикок помог ему снять пыльный сапог. Курнём спросил своего напарника Хряк, которого тут ласково и шутливо прозвали Свинка. Кивнув в знак благодарности, Боб Карн взял одну Достав дешевую цилиндрическую зажигалку, он чиркнул. Пламя осталось невидимым в полуденном воздухе, который сам был как пламя. Свинка-хряк наклонился, прикуривая папиросу. — Недолго осталось, сам знаешь, — сказал Боб Карен. — Недолго, — откликнулся свинка-хряк, вглядываясь в длинную, уходящую вдаль гряду Ив. На следующей неделе, по их прикидкам, он смахнул с нижней губы табачную крошку. Губы были обрамлены бурой, подернутой сединой бородой. Лицо загорело, на носу очки в стальной оправе. В нем было что-то от Хемингуэя но на том связь с литературой кончалась. Говорящий литературным языком мужчина средних лет, явно непривычный к ручному труду, но готовый стараться, уважаемый соседями по палате, соглашающийся помочь в написании писем, поговаривали, дескать, жаль попусту тратить образованного человека, отправляя, как будто бы собирались украшения, учеником бармена в отель в Мидлендс, но свинка хряк знал, что жалеть не о чем. Несколько дней назад после отбоя он тайком надел наушники, отвергнув щелчком пластмассового тумблера на стене, сперва легкую, потом домашнюю, он переключился на третью волну. Молодой человек скучным голосом, бубнил о современной поэзии. Эндерби до своего необъяснимого исчезновения завоевал себе место в ряду крепких поэтов второго плана. Возможно, мало что сказать нашему поколению. Более значительное произведение Джарвиса, Сайма и Казалета. Слушал он без малейшего интереса. Тебя использовали, тебя выбросили. Эндерби заслужил больше многих. Хряк предвкушал, как станет барменом. Более того, барменом, который будет отличаться от большинства, таким, который создаст особую атмосферу в пабе, поскольку сможет бросать над пенящимися пинтами стихотворные строчки за словами и рифмами, Лежат ощущения. Теперь пришло их время. «Что старый хрыч тебе сказал?» Спросил Боб Карен. «Он-то...» Без интереса переспросил свинка-хряк. «Ну, на мой взгляд, он довольно связно выступал в защиту англиканской церкви. Это какое-то вероисповедание. Многого не требует. Предложил мне кое-какие книги почитать». Но я сказал, мол, мало что читаю, если это доставит ему удовольствие. Пойду к ним, крещусь. Сам-то я никогда религией не увлекался, сказал Боб Карен. Мой папаша был лудильщиком, а все лудильщики-атеисты. Помнится, в былые времена мы отлично развлекались по вечерам в четверг. «Ну, знаешь, желудки желудке свинина и сидр, и кто-нибудь заводил разговор про хлеб насущный, так спорили, чуть до драки не доходило, и нигде нибудь а у нас в гостиной, понимаешь, со смертью Нельсона над пианино». Боб Каррен был очень худым человеком, 57 лет, продавцом радио, оправляющимся от шизофрении, «Сдается мне», — сказал он, — «в те времена у людей было больше веры. Они верили больше». «Ба, я правда думаю, что мой старик, который был всего лишь невежественным старым лудильщиком, больше верил в то, что Бога нет, чем кое-какие сегодняшние религиозные придурки верят в то, что Он есть. Смешной старый мир!» — заключил он, как делал всегда. Уж точно, согласился свинка-хряк, но по-своему интересный. После ланча предстоял крикетный матч между командой Фличли и местным медпунктом Святого Иоанна. Свинку-хряка уговорили судить. Его всегда нервировала блокировка меча ногой, но он решил, если будет сомневаться, то по любому спортивному вопросу помимо очевидного чистого прохода или калитки, станет выкрикивать «Мяч на поле!». Сегодня вечером будет импровизированный концерт. Запивать приедет доктор О. Пеншо, и из столовой принесут пиво по две бутылки на брата. Свинка Хряк возглавлял команду победителей в викторине. Он обыграл Альфреда Брисли в шахматы. «Подымайтесь, тигры!» окрикнул мистер Пикок. «В копыте Чарли камней больше нет!» Старый Чарли открыл в ухмылке беззубый рот. «Господь в небесах, и все прекрасно, и так далее, и так далее!» «Веселым шагом марш!» «Дайте-ка подсчитать, сегодня суббота, да?» «Отварная солонина с пюре, а за ней ревеневый пирог с патокой!» «Эй, свинка, старина!» «Подбери слюни шагом! Аш!» Свинка-хряк глянул на крошечные облачка. Похоже на ватные пробочки от небесных пузырьков аспирина и на согретые солнцем лодки на берегу, смотревшиеся тушками цыплят. Лебедь простер ангельское крыло. Вскинув на плечо мотыгу, выплюнув окурок, он зашагал. «Конец книги!» Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз» август 2019 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читал Михаил Росляков.